Шум мягко сник и закончился, Тойота остановилась. «Ну вот и все, по ходу», — проговорила Агнешка негромко. Алиса поморгала в стекло приборов, молча обернулась к ней. Агнешка посидела немного с рукой на руле, ничего еще не делая и глядя в никуда. Потом осмотрелась, будто еще что-нибудь в синих потемках за окном, и, не найдя, опустила руку за сигаретой. «Можно мне тоже?» Попросила Алиса. Огнешка скептично скользнула по ней взглядом. «Вредно!» «Так уже ведь без разницы». «Ну, так-то да, в общем». Агнешка вытащила ей последнюю сигарету. «Умеешь?» «Не». Алиса мотнула головой. «Втягивай, когда подожгу». Агнешка щелкнула зажигалкой шигалкой и подождала, пока Алиса раскурит. Потом подождала еще не потребуется ли ей помощь. Но Алиса не закашлялась. Только затянулась неумело несколько раз и оглядела сигарету с каким-то недоумением. «А в чем прикол?» – спросила она. «Просто». Отозвалась Агнешка и засмеялась. Они обе засмеялись тихо и бесцельно в тишине наступающей ночи. Агнешка выпустила дым в воздух и приоткрыла дверь. «Можем попробовать пройтись. Далеко вряд ли уйдем. Но, может, попадется еще что-то хорошенькое. «Смотри!» Алиса ткнула за помутневшее стекло. «Там как будто... что-то?» М, «М?» Агнешка повернулась в ту сторону. «Да, похоже». Она вынырнула из машины. Алиса тоже вылезла следом. Поодаль, чуть сбоку от дороги, маячили смутные огни. Точно светилась вывеска, или кто-то зажёг немного лампочек. И если прислушаться, там слышны были голоса. приглушенные неразборчивые отсюда, но явно человеческие голоса. С минуту они стояли у Тойоты, слушая и в нерешительности пытаясь высмотреть тени и блики. Потом Агнешка кивнула. Пойдем. Это было что-то не очень высокое, но там действительно сверкали огни и даже как будто играла музыка. И правда, музыка, не совсем ясно где, Может быть, даже с нескольких сторон сразу. Где-то отбивался ритм, откуда-то шла низкая загадочная мелодия, иногда ее перебивали струны или еще что-то потоньше. Но тут же смолкали, и только мелодия одна пульсировала в полутьме, монотонно растекаясь по темной сине и жилам. Музыка собрала необычную толпу, словно все, кого застал здесь в пути этот час и кого задело случайно, сошлись сюда. Тут были самые разные, и они сбились кучно, но не толкались, чтобы никому не мешало смотреть, как выступали внутри их неровного кольца. Двое, парень и девушка, вертели огромные огненные колеса, Эти окружили пожаром в темном прохладном воздухе. Тяжёлые спицы с пламенем на концах очерчивали круги вокруг их рук, мускулистые крепкие плечи девушки обнажены, а волосы убраны с красиво очерченного лица и накрепко стянуты сзади. Парень, под высокий и гибкий, кажется вороном-оборотнем в своем черном плаще с развивающимися полами. И никто из них ни разу не разбил круга, не уронил спицу, не просыпал алую вспышку на землю, только искры иногда улетали в темноту и исчезали в ней. Отсветы падали на странную пару и боролись с тенями на их лицах и коже. «Офигеть!» В искреннем восхищении прошептала Агнешка. В глазах её тоже вспыхивал отблеск. Один из толпы, в смокинге и с картонным планшетом в руке, словно он был официантом, склонился к ней с заговорщицким видом. «Вам кто больше нравится, мальчик или девочка?» Спросил он в полголоса, так чтобы остальным было не особо слышно. Агнешка со смехом обернулась. «Почему сразу или? Я, может быть, хочу и...» Она задорно улыбнулась официанту-самозванцу и снова перевела взгляд на выступавших. «А если серьезно, добавила она негромко. «То лучше всего, конечно, огонь». Она замолчала, и её глаза опять замерцали отсветыми колесами. «Это же невозможно было. Каждый раз ловить, не промахнувшись, не теряя такта музыки, хотя бы раз хоть разик на одном круге. Ведь это невозможно так долго!» не сбиваться, не падать, и снова, и снова, и... «Тебе не холодно?» — спросила Алиса, кутаясь плотнее в джинсовую куртку и обнимая себя руками. Агнешка будто вышла из транса, в глазах что-то чуть споткнулось на пороге и оглянулась. Посмотрев на Алису, кивнула. Пойдем внутрь». Внутри за крыльцом, в три ступеньки и легкой расшатанной дверью было тоже неплохо и светло от неона. Колонки струились вовсю, заполняя и сотрясая порой пространство. Топлива в них, правда, не было, но ведь никто и не обещал. Над небольшой сценой у стены висела немного порванная лента, только чужие песни. На сцене стояло несколько микрофонов, и выступали две девушки. Одна из них со смешными каштановыми кудряшками сидела, присползая в дешёвом блескучем платье на фигурном стуле, не в раскинув худые ноги, будто кукла, которую бросили как попало и так и забыли. Чуть сломанным, натреснутым голосом она выпивала. «Вокруг искусственные лица, все подделка, и даже если хочешь утопиться, всюду мелко!» Вторая, некогда изящная блондинка с пришпиленным к прическе маленьким цилиндром и пластырем на носу, стояла около, положив руку на спинку стула, и смотрела на первую внимательно, но как-то скептично, словно собиралась спросить, что за фигнёй та страдает. «Забавно», — заметила Агнешка. «Они тоже здесь?» На другом краю пространства поблескивал стеклом и подсветкой бар. Там никого не было, и Агнешка с Алисой прошли к стойке с высокими стульями. Из глубин выплыл бармен. Услышав что-то от Агнешки, поставил перед ней узкий стакан с красным густым коктейлем, похожим на томатный сок, и опять без следа растворился. «Кровавая Мэри!» С улыбкой пояснила Агнешка Алисе и потянула немного по тонкой трубочке. «Сто лет ее не пила!» «Это с алкоголем?» Алиса посовье прикрыла и подняла вновь в веки, словно и сама выпила чего-то и теперь боролась, чтобы не уснуть здесь на стойке. «Угу». Агнешка переловила тумбочку поудобнее и потянулась сильнее. «Ну, если пиво нам так и не досталось...» да и вряд ли что-то еще достанется». Она отстранила ненадолго стакан и посмотрела его на свет неона. «I will drink your cup of poison. Peel me to a cross and break me», пробормотала она. «Дальше не помню. Когда-то помнила, сейчас уже ничего не помню». Она усмехнулась и оглянулась на сцену. «Раз уж у нас все равно вечер чужой песни». Цитата из рок-оперы «Just Крист Суперстар. На сцене каштановая девушка пела, пороняв слегка по-другому руки и ноги. «И я таращу свои стеклянные глаза, чтобы увидеть настоящее что-нибудь. А если мы найдем еще машину, на которой можно будет ехать?» — проговорила Алиса. «У кого-нибудь здесь?» Агнешка критически сощурилась. «Лиз!» «Если бы у кого-то из них была машина, они бы давно уехали отсюда. Это как дурацкий остров, Лис. После всей этой поездки, знаешь, я даже не против». Алиса подперла подбородок ладонями, чтобы не уронить. «То есть нас тут и накроет Этой хренью?» спросила она почти равнодушно. «Нет, ну кто сказал, что она точно-точно накрывает все здания вдоль дороги и всех, кто в них?» Агнешка вытащила трубочку из стакана и положила ее рядом. «Никто такого не говорил!» «Ты правда так думаешь?» Агнешка неопределенно повела головой, допила коктейль почти залпом, оставляя красные густые разводы на стенках медленно ползти вниз с той стороны стекла. «Дрянь!» — бросила она, стукнув стакан обратно о стойку. «Прелесть какая дрянь! Хотя знаешь что, Лис?» Та приподняла взгляд, старательно слушая. Тебе, может, и попадется сейчас кто-то с машиной, кто сможет дальше тебя повести. Ты хорошенькая, тебе это просто будет. Считаешь?» В сомнениях нахмурила брови Алиса. «Угу. Я еще на вокзале подумала, что ты хорошенькая». Агнешка протянула руку, чтобы пальцами расстелить спутанные Алисины прятки. «Да и вообще из всех нас ты больше всего катишь на человека, который в конце выживает. Если только это не из тех историй, где никто не выжил. Но если хоть один, я практически уверена, что это ты. Почему я? Алиса проследила за ее рукой машинально, разве что немного удивленно. Ну а кто? Не я же и не Лана. Нелли могла бы, но Нелли это отдельный коленкор. Она приложилась еще раз к стакану в попытке допить что-то с его дна. Красные потеки чуть перелились по стеклу, возможно, подарив ей несколько лишних капель. На сцене кукла обнаружила все таки способность подняться со стула, и ей поаплодировали. «На той неделе...» — огнашка с тихоусмешкой наклонилась над стойкой, чтобы только Алисе было ее слышно. «До поездки, за сколько-то дней, попробовала развести Валериана, чтоб он меня выпорол». «Зачем?» — мимодумно уточнила Алиса. «Не знаю, фигово было. Угадай, что мне ответили». Алиса молчаливо спросила, что. «Нет, на пару штук его даже хватило. А потом он заявил мне...» Агнешка выпрямилась серьезным и чопорным видом, явно пародируя. «Что я будущая мать его детей и хозяйка дома, и что он не будет начинать все с такой мерзости. Она невесело фыркнула куда-то в поблескивающие потемки бара. «Видимо, убивать меня постепенно приличнее, гуманнее и не мерзко». И вообще жизнь не мерзка». «Почему не мерзко?» Повторила Алиса, пытаясь держать глаза открытыми. «Вот и я говорю», — рассмеялась Агнешка. «Потому что всё понарошку. И я сама по нарошку Я же сказала». Место каштановой девочки заняла блондинка с заклеенной переносицей. Её тусклая пышная пачка вся измялась, а цилиндр будто норовил сползти. Но так надо было. Она обошлась без стула, микрофон был к ее услугам прямо под нарисованным ярко-красным ртом. Невидимый оркестр с энтузиазмом подхватил новый мотивчик, разлил вокруг, разлился в ушах, смешавшись с неоном, поэтому слова какое-то время походили больше на отрывочные, ничего не означавшие звуки. «Ладно», — бросила Агнешка, — «не поминай лихом». Блондинка пела в микрофон, немного фальшивя, расставив ломкие руки и покачиваясь из стороны в сторону, как сбившийся маятник. «Кошмар за углом, и всё по делам, и кто-то рядом поет козлом, блёстки сыплются, свет померк, лопнули шарики, фейерверк!» Вместе с ней по сцене ходили какие-то странные басхианцы. То появлялись новые, то исчезали незамеченными, кто-то иногда подавал ей руку, приглашаяся двинуться с полюбленной точки, и тогда она исполняла рубленный топорный танец, слева направо бочком и обратно, словно ноги у нее сгибались не там и не так, как у Нелли, словно шестеренки давно не смазанные, заедали и цеплялись, барахлили с почти слышным скрежетом а корпус только и покачивался на них сверху, шагая ломано руками, и лишь цилиндр держался где-то сбоку, как пришпиленный на гвоздике. Лана подождала, не трогаясь, пока Камаза не стих вдали. Словно пока он еще был близко, можно было передумать и броситься следом, оставив дом и его обитателей на их собственной совести. Впрочем, когда и шум мотора растаял, Она все еще не могла сдвинуться с места. Домик, а ты в нашем домике, стоял как самый обычный, нормальный, будто его не искажало криво по всем углам, будто свет в окошке не был пронзительно жёлтым, тоскливым и муторным, как больной наблюдающий глаз. А шевельнувшийся силуэт за стеклом... Нет, за стеклом не оказалось никого. Лана провела взглядом от одного края до другого и снова обратно. Из дома доносились смутные звуки празднования. Наверное, там веселились. Может быть, пили что-нибудь, чокались, пытались спеть. Может быть, не стоило идти туда к ним. Может быть, это не тот праздник, где следует быть, если тебе ценно хоть что-то в этом мире. Лана бессильно вернулась взглядом к крыльцу, осыпавшемуся в три ступеньки, которое ничем тут не могло помочь когда вдруг увидела рядом с ним розоволосую белую козу. На шее у той болтался измусоленный обрывок веревки. «Роска?» Лана вскинула брови. Та повела рогами, как будто узнала ее и здоровалась, и промекала что-то на своем наречии. Потом удивительно бодро махнула вверх через все три ступеньки и деликатно, но настойчиво стукнулась лбом в дверь. Ее запустили, и дверь закрылась снова. Лана недовольно поджала губы. Оглянулась еще раз на линию машин разных марок и стран, что стояли чуть в стороне от домика, словно бы поджидая кого-то, и, откинув волосы у ушей, упрямо взошла на крыльцо. Дверь оказалась не заперта. Это было странно. Крючок, на который она полагалась ей закрываться изнутри, бесполезно звякнул, когда Лана ее тронула и тут же затих. Стихли и голоса, и стекольный звон, что-то слышалось из дальних комнат, какое-то неясное гудение, бормотание, но тут будто бы и не праздновали. Аккуратно, тут мог быть скрипучий пол. Лана двинулась вдоль помещений, слегка подсвечивая Неллиным телефоном оленьи головы, которые не потрудились повесить на стену. Тут ничего особенно не горело, а в окнах, где их не забили тряпками, было уже темно. За стеклами пересекались неровно сваренные прутья решеток. В одном месте пол уходил ступенями вниз. Их было не очень много, они теснились и толкали друг друга, пытаясь развернуться на спуске. Будто видали где-то винтовую лестницу, но не могли теперь ее повторить иначе, как кривым подобием с разной высотой для каждой ступеньки. Лана подсветила и спустилась осторожно под пол. Это оттуда, как будто долетали звуки, которые дом хотел скрыть. На середине она приостановилась. Показалось, что сбоку в стене есть еще одно маленькое окошко, темный проем. Лана поднесла экран смартфона поближе и увидела, что это картина с княжной таракановой. Лана оставила ее висеть и медленно сошла до конца. Внизу у лестницы были какие-то полки и склянки на них. Дальше угадывалась решетка, не такая, как на окнах, фигурная для красоты. Она загораживала комнату, за ней лишь наполовину. Вторую половину сдвинули, открыв проход. Лана остановилась. Комнату освещали несколько зажженных чаш и тусклый огонь горелки. Потолки и стены по краям терялись в потемках. Вокруг горелки сбились, прямо на полу, на простынях и комковатых подстилках, те, кто в доме. У них были страшные лица, искаженные прыгающим светом и уродством. Как будто даже глаз там было не разобрать. Только как они разевали пещеры ртов, чтобы подышать иногда. Никто не обратил внимания на Лану, и она подалась чуть в сторону вдоль решетки, чтобы просмотреть, что там среди них подальше у стены. Там в окружении прочих сидела Нелли. Куда делись ее ноги, оставалось не очень понятно, в каком свете, но в руке она крепко сжимала скальпель. Им она аккуратно срезала тонкий продолговатый пласт мяса со своего второго предплечья. Изнутри ей это совсем не составило труда. Подержав мясо над горелкой, она игриво протянула его сидящему слева. «Ам!» Тот с готовностью раскрыл рот пещеру шире и проглотил кусок. Нелли слабо, но довольно рассмеялась. Лана сделала невольное движение назад, в полки и сбив с нее белую фарфоровую кошку — Та с грохотом разбилась об пол. Лана замерла. Те без лиц взметнулись и замерли тоже. Не все они повернулись к ней, но и те, что к ней, похоже, ничего не увидели. Они еще повертелись, будто переглядывались друг с другом, но в целом не слишком насторожились. Лана воспользовалась этим, чтобы подобраться к решетке вплотную и дать знать Нелли. Та тоже, казалось, не замечала, она оживленно болтала почти одними только губами с теми, что слева, и теми, что справа. Может быть, просто не слышала. Нелли, позвала Лана, та не откликнулась. Лана открыла смартфон раскладушку и вытянула его вперед, просунув через решетку. Нелли, ты забыла, посмотри! Крылатый Корги покачивался, стукаясь о железный завиток. Это твое! «Помнишь?» Нелли даже не обернулась. Лана еще раз яростно прожала подсветку. «Нелли, посмотри сюда на меня! Помнишь эту штуку?» Пламя горелки дёрнулось от чьего-то движения. Нелли будто невзначай повернула голову вместе с ним и случайно пересеклась взглядом с Ланой. Рот ее расползся в широкой улыбке. «Хай, Ланчик!» Воскликнула она и вскинула в приветствие руку. В этот же миг повернули головы все остальные. Они увидели. В марлях, в крючьях, в странных расщелинах и отростах все они вскочили. Рёв наполнил комнату. «О, чёрт!» – прошептала Лана и попятилась. Она споткнулась о нижнюю ступеньку, упала, тут же поднялась снова, развернулась, постепенно, посекундно, как в вязком кошмаре, и бросилась по лестнице вверх. Вслед понеслись оскорбленные. Агнешка! Алиса повертела головой и поняла, что Агнешки рядом с ней нет. Она кинула растерянный взгляд на пустую барную стойку. На ней, наверное, года никому не наливали. Даже провела рукой, словно там что-то все-таки могло быть. Проверила, сколько на часах, но кто-то стер с них стрелки. На сцене грузчики убирали микрофоны и какой-то еще реквизит, пока стоявший на полу магнитофон подпевал: Все это было сто лет назад, в бутылке письмо на мертв адресат. Все это запись, никого нет в живых. Некоторые еще оставались внутри, хотя уже не так много. Агнешки среди них не оказалось, будто она растворилась в воздухе, или будто ее никогда не было тут. Алиса неловко спустилась с высокого стула на пол. Конечности, отвыкнув шевелиться, явно не сильно ее слушались. На полу черные и белые квадраты плитки чередовались и немного плыли крупной рябью. Алиса двинулась по ним почти наугад, не соблюдая ни очередности, ни правил, только стараясь не скользить слишком, не упасть здесь, где некому поднимать. На повороте она успела заметить впереди огнешку. Та шла к тонкой и блестящей винтовой лестнице, уводившей куда-то наверх. Лестницу сторожили несколько зеленых солдат. Завидев, что кто-то идет, они попытались было загородить дорогу. «Ой, да ладно!» Агнешка сунула им что-то мелкое, вроде той монеты с химерой, и ее пропустили. Алиса зашагала быстрее, не бегом еще, но едва не срываясь на бег. Сомнительно, что ей нашлось бы, что сунуть солдатам, тем более сумку со звездами она как будто забыла в Тойоте. Но те... Скучковались и говорили между собой, разглядывая монету, а на Алису не посмотрели. «Металл и стекло. Стекло и металл. легкий, блестящий, почти летящий вместе с прозрачными ступенями и неожиданно холодный. Идти тут было, как идти по воздуху. все выше и выше по отцветам неона, ядовито-пурпурного или искряно-голубого, вместо почвы под ногами». Откуда-то сверху падала смутно знакомая, по-женски перепетая «Tell me, tell me, tell me, come on! Tell me an answer!» На лестнице догнать огнешку не получилось. Алиса мельком уловила ее только когда очутилась на самом верху. Та была далеко впереди и уже скрывалась в очередном извиве коридора. Алиса поторопилась следом, пытаясь не обращать внимания на пульсацию цветов, Пусть мир и каждый раз выворачивался наизнанку вокруг, проваливался и возвращался, и снова проваливался, менял углы и стены, и плитки пола, по которым можно ходить, и по которым ходить нельзя. «I go down fast, but don't let me break you», продолжали где-то. «Я спускаюсь быстро, но не дай мне сломать тебя». Она осмотрелась, сища огнешку. Здесь пути расходились в разные залы, и можно было заглянуть в один и в другой, и не заглядывать, и просто быстро идти мимо, лишь чуть обернувшись, чтобы увидеть чужие комнаты. Алиса прошла дальше. Зал в индигово-синих неонах утопал в дыме. Его пускала изо ртов изысканно пересыщенная компания, что устроилась расслабленно на пухлом диване. Некоторые из них со скучающим удивлением посматривали на слохмоченного парня, который ползал у дивана по полу туда и сюда с криками «Ничего не движется! Я так больше не могу!» словно никак не находил выход из замкнутого круга. Алиса прошла дальше. С другой стороны, в коридорном закутке под ярко-малиновой вспышкой, одна женщина с любопытством присела на корточки у второй, что лежала, задрав лицо к потолку, без движения и признаков жизни. Анника, слегка тронув ее, интересовалась первая. Ты меня слышишь? Алиса прошла дальше. Но дальше непонятно было, куда идти. Все сливалось и кричала в цветовых пятнах. Но ты можешь быть любовником, любовницей, но ты никакой не танцор. Различив какую-то черную дыру, которая не исчезала при смене вспышек, Алиса выбралась в нее. Это был выход на лестницу, на обычную лестницу, не стеклянную, обшарпанную и истертую тысячами шагов. Музыка сюда почти не долетала, только отцвет неона падал иногда тенью на бетонный порог. Агнешка! крикнула Алиса. Та стояла на верхней ступеньке к лестнице спиной и, вскинув голову, рассматривала что-то под потолком, зависла в полушаге назад. Алису она не услышала. «Агнешка!» Алиса бросилась вперед и успела перехватить ее за руку. Ступеньки со стоптанными краями уходили резко вниз, почти по отвесной. Агнешка уже потеряла равновесие, но от Алисиного рывка ее повело в сторону, и она села, стукнувшись затылком о стенку у лестницы. А, Лис! Она хлопнула глазами, будто только пришла в чувство. «Привет!» «Ты куда шла?» Агнешка обернулась поглядеть, куда она шла. «Забавно!» Протянула она. «Я бы себе так шею сломала!» «Дай попробую еще раз!» Она собиралась встать, но Алиса ухватила ее уже за обе руки. Не то, чтобы этого достала, чтобы действительно кого-то удержать. «Пусти!» удивленно возмутилась Агнешка. «Зачем тебе туда?» «Хочу». Агнешка упрямо попыталась встать снова, но, видимо, у нее сил осталось не так много, и она села обратно на пол у стены. С усталым раздражением посмотрела снизу вверх. «В чём дело, Лис?» «Ни в чем? Алиса мотнула головой и осторожно опустилась с ней рядом. «Ни в чем. Просто давай посидим». Лана хлопнула дверьми и скатилась с крыльца. Надо было дернуть вторую половину решетки, чтобы выиграть пару секунд. Она не дернула. Полызнившая доска у ступеней это чуть лучше, чем ничего. Лана попыталась упереть ее в верхний угол косяка, перекрыв дверь наискосок. Внизу доске не за что было зацепиться. Она соскальзывала у порога, но все же дала бы время. Лана кинулась к ряду машин. Они в большинстве, видимо, ждали уже слишком долго и стали негабаритным металлоломом. Хотя и повезло. Как живой стоял черный уасик, покоцанный, но похоже, что на ходу. Лана просунулась в опущенное окно и, щёлкнув дверью, пробралась за руль. «Ключи! Здесь ещё где-то должны быть ключи!» Дверь в доме открывается, конечно, внутрь, а не наружу. Доску можно было не трогать. Разве может, они тоже не сразу вспомнят, что не наружу, а внутрь. Следя за крыльцом, Лана в полуслепую прошарила по приборной панели. Ключи нашлись. Никто не вынимал их из замка зажигания. Лана повернула их и запустила мотор. Он отозвался готовым к Дверь на крыльцо двинулась, но Лана уже дала задний ход, задев соседний кузов, и быстро вывела уаз на проезд у дома. Мелькнули кусты и скрыли за собой кривые углы, ступени и стены. Съезд пролетел, уйдя вверх по шоссе. Трасса мчалась ровно и беспрепятственно. В зеркала тоже не виднелось никого позади. Разве что дым немного шел с той стороны, где остался домик. Может, в суете могла упасть горелка. Будто только вспомнив, Лана поискала Неллин телефон. Но телефона больше не было. Наверное, обронился где-то по дороге.